Глава 1 Желание родителей Каждый человек при первой встрече составляет свое мнение о собеседнике. В последующие разы это мнение лишь укрепляется или же меняется, но в совсем незначительной степени. Так вот, кто бы ни повстречал Изабеллу Марисвон, даже если удалось обменяться лишь парой слов, мог без угрызения совести утверждать что кого-то более идеального встретить сложно. Она была безукоризнена во всем, начиная с внешности и заканчивая воспитанием и манерами. А уж тем более, что касалось уважительного отношения к родителям. Даже ее статьи в женских журналах с советами для желающих отправиться в путь молодых леди не могли испортить впечатление о ней. Несмотря на то, что это было, во-первых, не совсем прилично девушке ее положения, а во-вторых, в них все-таки проскальзывали независимость и свобода мысли. И вы можете не сомневаться, что ваше впечатление о ней было бы именно таким, если бы вы не познакомились с ней в тот летний день, когда она стояла перед отцовским столом, за которым сидел его обладатель вместе со своей супругой. Нет. Это вообще не может обсуждаться. И как вам это в голову могло прийти? Белла ходила из стороны в сторону, не желая смотреть отцу в глаза. — Когда вы позвали меня поговорить, я думала, что речь пойдет. о вам счете от магистки. Граф беззвучно поднял глаза к потолку, моля дать ему силы, что он делал уже неоднократно с того момента, как Изабелле исполнилось 10 лет. И с тяжелым вздохом Наконец поймал глаза дочери. «Я его еще не видел, но мне что-то подсказывает, что лучше и не видеть». «Он не так страшен, милый», небрежно вставила Рене. «Не страшнее обычного, рад, но мы отклоняемся от темы». «Что касается обсуждаемой темы...» Белла резко остановилась и вздернула подбородок. «Это возмутительно, оскорбительно и вообще, по сути своей, нелепая идея. Нельзя забывать...» что я уже совершеннолетняя. Милая, я могу тебя заставить, хотя мне бы этого не хотелось. На секунду в глазах отца промелькнула грусть, но она мгновенно снова сменилась твердой решимостью. Тебе уже 21 год, а ты зависишь от меня не меньше, чем в детстве. И не забывай, что твои платья, шляпки, походы на всяческие мероприятия, а также твои многочисленные путешествия все это оплачиваю я. И стоит это, моя дорогая, немалых денег. Белла не могла возразить, хотя считала это недостаточным аргументом, чтобы насильно выдать ее замуж. Находясь в постоянных путешествиях со своими родителями, сестрами, тетей, она поняла, что окружающий мир настолько великолепен, что упустить возможность посмотреть его будет огромной ошибкой. Потом... На основе своего увлечения начала писать статьи для женских журналов с советом для путешествующих леди. Для нее эта работа была не заработком, как для большинства работающих в этом журнале, а скорее определенным способом самоутверждения. Также мне приходится платить жалование твоей компаньонке, в которой не было бы нужды, будь у тебя муж. Это правда, но ведь я ее себе не просила. дорогой, Розали член нашей семьи». Рене Сукаризная посмотрела на мужа. «Она нам как родная дочь, и мы сейчас это обсуждать не будем». «Действительно, тема разговора — это ваше желание выдать меня замуж за незнакомого человека». «Выдать — грубое слово. Лучше предложить как вариант», — вставила графиня. «А оно так же точно?» — скинула бровь Белла. «Да». «Нет». — резко ответил отец. — Этот брак необходим тебе так же, как и нам. Тем более сама ты до сих пор не нашла себе мужа. — Я старалась, но не встретила подходящего человека. — А я его встретил. На лице Чарли расплылась, как он считал, доброжелательная улыбка. Белли же она казалась попросту хищной. — И я одобряю ваш брак. Так мы убиваем сразу двух зайцев. И, кстати... Мне до сих пор неизвестны причины, по которым ты отказала другим претендентам, просившим твои руки. — Не помню, — резко ответила Белла, хотя на самом деле помнила все до мельчайших подробностей, каждую причину отказа. Первый претендент был безумно романтичным, даже стихи писал. Но, посмотрев на него, Изабелла сразу поняла, что самым волнующим и возбуждающим в их совместной жизни будет момент, когда она лежит на кровати и молится о том, чтобы не уснуть, пока он распинается, читая свои изысканные, но не имеющие ни малейшего смысла стихи. Второй джентльмен был хорош собой. Мудрецом его, конечно, сложно было назвать, но и глупцом он не был. Вспоминая о нем, Бейли всегда становилась чуточку жаль из-за своего отказа, ведь она могла полюбить его в будущем. Жаль, что он в этой жизни любил лишь свое отражение в зеркале и нуждался скорее в постоянной почитательнице, чем в жене. Третий был умен и красив и в зеркало заглядывал не чаще, чем Белла. Что же могло остановить ее перед тем, чтобы связать с ним свою жизнь? Разве что то, что, делая предложение, он продолжал смотреть по сторонам и подмигивать проходящим мимо кокеткам. А Белла не из тех девушек, которые соглашались делить своих мужей еще с кем-то. Четвертому Белле при отказе так и хотелось добавить, что ему нужна рабыня, а не жена. Жаль, что манеры ей этого не позволили. Свобода слова у женского пола его, видите ли, не устраивала, и, добиваясь руки и сердца Изабеллы, он хотел получить по совместительству домашнего питомца и наложницу, чтобы приносить тапочки, ублажать и соглашаться с его даже самыми глупыми идеями. Белла встряхнула головой, отгоняя неприятные воспоминания. — Никто из них мне не приглянулся. — Прости, милая, но время для замужества по любви прошло. — Папа, на дворе 19 век, а ты хочешь выдать меня замуж за человека, которого выбрал сам? Белла в негодовании опустила голову и скрестила руки на груди. Белла, голос отца стал более мягким. Ты не только моя самая младшая дочь, но и самая любимая. У нас много общего, включая любовь к путешествиям. Как ты сама говоришь, тебя можно считать взрослым человеком. Поэтому именно так я и буду с тобой разговаривать. Ты знаешь, что я владею небольшой компанией, которая раньше была прибыльной. Благодаря этой самой компании и существует вся наша недвижимость. Да что там говорить. Только благодаря ей Мы до сих пор жили в достатке, но теперь времена изменились, и мои финансы ограничены. Насколько сильно они ограничены? Белла и представить себе не могла, что компания ее отца может перестать приносить доход. Хоть она и не была глупой девушкой, в бизнесе она ничего не смыслила. Мы пока не на пороге того, чтобы потерять наш дом, но это только пока. Эдвард Каллин. Мужчина, за которого вы? Белла на секунду запнулась и, сглотнув, пробормотала. Предлагаете мне выйти замуж? Отец кивнул и продолжил Сын известного американца Карлайла Калина. Старший Калин имеет свою компанию, которая сейчас приносит огромную прибыль. Мы переписывались с ним некоторое время, а недавно встретились, и он согласился на объединение наших компаний. Но, как я уже говорил, объединение компаний Включает в себя также объединение семей. Карлайл хочет породниться со старинным титулованным семейством, с хорошей родословной. Чарли сказал это так, как будто они обсуждали не будущее его дочери, а какой-то пустяк, не имеющий особого значения. Ты должна понимать, как это важно для нашей семьи. Он и его сын богаты, и ты никогда не будешь в чем-либо нуждаться. Эдвард также имеет свой бизнес который тоже обещает принести немалую прибыль. — То есть, фактически, ты выдаешь меня замуж за деньги? Белла невинно приподняла бровь, хотя невинного в ее словах было мало. Лицо Чарли стало ярко-красным, но отнюдь не от смущения, скорее от ярости. — Прекрати это! Не надо оскорблять меня в моем же доме! Он слегка приподнялся со своего стула, но Рене положила свою руку ему на плечо в успокаивающем жесте. — Простите меня, отец. Белла опустила голову, стыдясь своих слов. — Хорошо. А у Калина нет случайно дочки, которую можно выдать замуж за эма. Вы сами говорили, что ему пора уже остепениться. Белла повернулась к Рене, которая только дернула плечами и отвела взгляд. Может, Рене была легкомысленной, но когда в разговоре Затрагивался ее единственный сын, она становилась еще и жутко упрямой, поэтому тема его женитьбы никогда не поднималась. Я не знаю, есть ли у Калина дочь, но это не имеет значения. Маккарти сейчас в Индии, по моему поручению, и представляет интересы компании. — Поэтому за все отвечать придется мне? Если я не выйду замуж за этого американца, то буду виновата в банкротстве нашей семьи? Отец коротко кивнул. — А если выйду, то поставлю на кон свое будущее и счастье? — Нет, я просто не могу. — Можешь, — вставила мать. — Можешь и должна. И, возможно, тебе не придется ничем жертвовать, ведь ты не знакома с этим Калином. И чем плохо, что он американец? — Я думала, что ты будешь на моей стороне. Белла пропустила вопрос матери мимо ушей. — Так и есть, и отец на твоей стороне. Поэтому мы и предлагаем тебе этот брак. Тебе уже двадцать год, а в этом возрасте все приличные леди уже выходят замуж. Как знать, может, это судьба, что ты своим замужеством спасешь семью?» Рене улыбнулась дочери. «И не забывай, что я тоже когда-то выходила замуж точно так же. Но ты выходила замуж за отца, а мне предлагаешь за какого-то незнакомого человека?» Мать усмехнулась к такому утверждению. «Но ты же не думала...» что я была влюблена в твоего отца. — Что? что? — в один голос произнесли отец и дочь. — Чарли, милый, ты же сам знаешь, что наш брак устроили родители. Просто нам повезло, и он оказался удачным. Ты показался мне очень милым, когда мы в первый раз встретились, поэтому у нас не возникло проблем с устройством брака. Рана ласково улыбнулась мужу и повернулась обратно к дочери. — И мы не хотели заставлять тебя принимать решение именно сейчас или отправиться на встречу с мистером Эдвардом. Отец потупился и отвел взгляд. Поэтому Изабелла сразу поняла, что его намерения были как раз именно такими. — Просто вступи с ней в переписку и подумай об этой идее. Я не думаю, что он тоже в восторге от этой идеи, ведь для него это такая же неожиданность, как и для тебя. Я даже не знаю. — Я вообще ничего не понимаю. Она может отказаться. Он может отказаться. Ерунда какая-то. Было время, когда слово отца было законом. Рене и Белла обменялись многозначительными взглядами. В их планы точно не входил рассказ о том, как они ловко все это время обводили графа вокруг своих красивых пальчиков и получали все, чего только хотели. И Изабелла всегда больше всех преуспевала в этом деле, да и мать ее поддерживала. Но в этом вопросе родители были заодно. — Ну, хотя бы на переписку. Ты согласна? — устала, — спросил Чарли. — Я буду рада написать мистеру Калину. Белла сама уже подумала о том, что эта переписка поможет ей узнать больше о ее... Даже непонятно, как его назвать. Другом вряд ли, будущим мужем. Она попытается не допустить этого, пока он будет ее оппонентом. Но переписке все равно нельзя довериться до конца. В конце концов, на бумаге можно быть каким угодно, но она обязательно придумает, как узнать о нем побольше. Ведь, как говорят, держи друзей близко, а врагов еще ближе.